Глава 39. Высокие технологии будущего. Летом 2008 года канадский инженер-программист по имени Гаррет Кэмп, сытый по горло хаотичностью работы такси, стоял на одной из улиц Сан-Франциско. Он уже опоздал на свидание, но поймать такси всё не удавалось. В руке Гард держал новый iPhone. И в этот момент он понял, что iPhone может предоставить альтернативу необходимости стоять на углу и зависеть от непредсказуемости такси. И возможно, это даже позволит ему улучшить личную жизнь. Компания Apple начала продавать Айфоны всего лишь год назад и только в 2008 году разрешила устанавливать на них приложения не своей разработки. С этой целью она создала платформу App Store. А почему бы, подумал Кэмп, не заменить размахивание рукой на углу нажатием кнопки приложения на вашем Айфоне и не дать возможность алгоритму соединить пассажира с водителем. В этот момент, рассказывал позже Кэмп, я думал лучше, чем такси. 8 августа 2008 года он зарегистрировал веб-сайт 3wubercap.com. Кэмп едва ли думал о возможности трансформации транспортной системы, о том, как бросить вызов целому бизнесу и образу жизни. основой которого являются люди, владеющие автомобилями на бензиновом или дизельном двигателе. Первоначальная цель Кэмпа была куда скромнее. В его первом материале, подготовленном для представления потенциальному инвестору, UberCap была названа службой такси нового поколения, имеющей задачу улучшить работу такси. Цифровой вызов такси отменяет необходимость подзывать такси на улице. Вместо этого мобильное приложение подберёт клиенту водителя. Это будет только для участников. Респектабельная клиентура, соответствующая водителям, управляющим Mercedes и другими высококлассными автомобилями, принадлежащими Uber Cap. Варианты использования сервиса простирались от поездок в рестораны, бары, на шоу и обратно до перевозки пожилых пассажиров. В качестве самого оптимистичного варианта развития бизнеса указывались лидер рынка и доход в 1 млрд долларов. Наиболее реалистичный вариант 5% рынка такси в пяти крупнейших городах США, от 20 до 30 миллионов долларов прибыли. Худший вариант остаётся сервис с 10 автомобилями и 100 клиентами. Каким будет следующий шаг? Купить 3 машины и собрать несколько миллионов. Однажды вечером в декабре того же года, когда Кэмп был в Париже с Тревисом Калаником, городские фонари вдруг погасли из-за разразившейся метели. Бары и бистро закрылись, и даже водители такси разъехались по домам. Делать было нечего. Кэмп и Каланик добрели до Эйфелевой башни и поднялись на самый верх. Здесь в течение 2 часов они обсуждали идею агрегатора использование приложения для соединения пассажиров с водителями. Алгоритм должен был выступить в роли вытянутой руки. Сейчас сидя на вершине Эйфелевой башни и глядя на засыпанный снегом притихший Париж, Кемп и Каланик обсуждали идею Uber, обоснованность которой подтверждалась всё больше благодаря полученному ими самим в тот вечер опыту. Каланик, бизнес-ангел и свой человек в занятых высокими технологиями фирмах в районе Сан-Франциско, утверждал, что вопреки указанному в документе для потенциального инвестора, компания не должна иметь собственных машин. Она должна быть недорогой. Посредник 21 века, не делающий инвестиций, связанных с реальными автомобилями, работающий как координатор, связывая водителя и пассажира и получая свою часть от оплаты за проезд. Компания UberCap начала работать в мае 2010 года, предлагая поездки на лимузинах и автомобилях представительского класса. Её слоганом было выражение личный водитель каждого. В октябре 2010 года Каланик стал исполнительным директором компании За месяц до этого на счету Uber было 427 поездок. В день, когда Каланик приступил к работе, в офис компании явился представитель Управления пассажирского транспорта Сан-Франциско и комиссии по вопросам коммунального обслуживания штата Калифорния с письмом, в котором содержалось требование прекратить работу, так как компании не имело разрешения на предоставление услуг такси. В ответ Каланик просто убрал слово Cap из названия компании и проигнорировал требования. В течение следующего года Uber закрепилась в Сан-Франциско, начала работать в Нью-Йорке, а затем в Лондоне. Но ведь с самого начала компания предлагала поездки на лимузинах и автомобилях представительского класса с профессиональными водителями. Слоган "Личный водитель каждого" был по-прежнему в силе. Это внезапно изменилось в 2012 году. Неожиданно объявился конкурент с другим подходом. Logan Green вырос в Лос-Анджелесе. Долгое время его приводили в смятение почти постоянные заторы из машин с одним человеком в салоне на городских магистралях. А во время поездки в Зимбабве он видел мини-автобусы, подбирающие людей, которые махали руками водителю стоя на обочине. Это был зародыш идеи. Вернувшись в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, он открыл бизнес по предоставлению автомобилей для совместного использования студентам, возвращающимся домой. Свой бизнес Грин назвал диковинным словом Зимрайд в честь недавней поездки в Зимбабве. Сообщение Грина в Фейсбуке привлекло внимание проживающего в Нью-Йорке молодого аналитика с Уолл-стрит, которого по странному совпадению звали Джон Зиммер. Помочь он не мог, но заметил, что новый сервис называется Зимрайд, хотя очевидно это никак не было связано с ним. Наверное, то была судьба. Он учился в школе гостиничного менеджмента и смотрел на перевозку пассажиров как на проблему заполняемости отеля. Отели стремятся к заполняемости на 80-90%. Личные автомобили заполнены, или другими словами, используются только на 5 от силы 10% времени. Более эффективная система перевозок может увеличить заполняемость автомобиля на порядок. Грин и Зиммер связались друг с другом, И в 2012 году начали предлагать короткие поездки в пределах Сан-Франциско. Свою фирму они назвали Lyft. Водителем мог быть кто угодно. В отличие от престижных чёрных лимузинов с личными водителями в стиле раннего Uber, они предоставили каждому водителю сервиса Lyft розовый ус, который следовало прикреплять на переднюю часть автомобиля. Принципами работы сервиса были доброжелательность и приветствие кулак в кулак. Uber не стал тратить время впустую. Мы выбираем конкуренцию, написал Каланик в своём блоге. Uber ответил, и ответ был жёстким. Компания представила новую бизнес-модель UberX, которая повторяла бизнес-модель Lyft. Компания нанимала непрофессиональных водителей, которые могли работать сколь угодно мало или сколь угодно много, как хотели. Они являлись подрядчиками, а не служащими. Другими словами, это была модель байок B-Y-O-C. Байок, Bring your own car, принеси свой собственный автомобиль, представляет собой аналог модели BAYOT, B-Y-O-D. Bring your own device. Когда сотруднику можно использовать свои собственные устройства, а не предоставленные работодателям. Водители Uber, 60% которых работали еще где-то, стали наглядным примером явления, получившего название экономика краткосрочных контрактов. Кроме того, и Uber, и Lyft вывели на рынок современной версии карпулинга, позволяющего связать водителя с потенциальными пассажирами, находящимися поблизости, к которым надо ехать примерно в одно и то же место назначения. Uber и Lyft развивались, открываясь в одном городе за другим. Они быстро завоевали симпатии потребителей, изначально большинство из них составляли миллениалы. Стремясь к расширению, Uber вступала в конфликт с местными водителями такси, владельцами компаний и регламентирующими органами. Все они выступали против Uber, считая её компанию, оказывающую услуги незаконно. Одни называли подход Uber принципиальной конфронтацией, другие называли его неприкрытой агрессией. Uber не ждал разрешений на начало работы в конкретном городе. Компания приходила и сразу демонстрировала свои преимущества. Сталкиваясь с неизбежным противодействием, она мобилизовывала пассажиров и водителей, которые бомбардировали власти и политиков телефонными звонками и электронными письмами. В Лондоне тысячи водителей знаменитых чёрных кэбов, которые тратили годы на изучение замысловатого лабиринта улиц и переулков и сдачу соответствующего устного экзамена, выражали свой протест против Uber, прикрывая дороги и парализуя тем самым части центра города. Во Франции тысячи разгневанных таксистов, которым приходилось платить до 270 тысяч долларов за получение лицензии, дающей право перевозить пассажиров, делали то же самое. Они блокировали подъезды к вокзалам и аэропортам, в некоторых случаях это сопровождалось поджогами автомобильных шин. В 2017 году лондонские власти запретили работу Uber по той причине, что компания не соответствует требованиям норм общественной безопасности, а также использует специальное программное обеспечение для обхода требований регулирующих органов. В июне 2018 года Uber выиграла апелляцию и получила пробную лицензию на работу в Лондоне, которая была аннулирована в 2019 году. С момента появления сервисов вызова машины с водителем в 2012 году количество этих автомобилей в Нью-Йорке увеличилось до 70 тысяч штук, оставив далеко позади 20 тысяч желтых такси. Осознавая угрозы образования пробок и уменьшения заработной платы водителей, слишком много машин, слишком много водителей, власти Нью-Йорка ограничили количество такси. Водители такси по-прежнему находятся в обороне — В отличие от водителей Uber, нью-йоркские таксисты обязаны пройти курсы вождения, отучиться в школе такси и пройти медицинский осмотр. Если они хотят владеть собственным такси, они также должны залезть в долги, чтобы заплатить несколько сотен тысяч долларов за заветный медальон. Поиск сервисы лучше, чем такси не ограничивался только Соединёнными Штатами. Чен Вэй, инженер китайского технологического гиганта Alibaba, Несколько раз опаздывал на самолёт, потому что такси приезжали не вовремя. С этой этим погоркло он основал компанию DiDi. Бип-бип по-китайски. Сейчас она стала крупнейшим в мире агрегатором такси. Точно так же о лучшем такси отчаянно мечтал и банкир Жэн Лиу, когда ей пришлось долго мокнуть под дождём на Пекинской улице с тремя несчастными детьми. Поймать такси не удавалось. Между тем Лиу вырос на высоких технологиях. Её отец был основателем компании Lenovo, которая выкупила у американского гиганта IBM бизнес по производству персональных компьютеров, став крупнейшим в мире их производителем. Лиу закончила Гарвардский университет по специальности информатика. Отработав десяток лет в компании Goldman Sachs, она прекрасно умела находить партнёров. В тот день Лиу была крайне раздражена работой пекинского такси. И это обстоятельство усилило её желание добиться участия Goldman в финансировании бизнеса DD. Она хотела, чтобы Goldman Sachs предоставила часть из 700 миллионов долларов. Но Goldman проиграла китайским венчурным капиталистам, которые действовали гораздо быстрее. Обескураженная Лиу встретилась с Чен Вэйм за обедом, но у неё уже появилась другая идея. "Если вы не хотите взять наши деньги", сказала она, "то почему бы мне не присоединиться к вам?" Чен заинтересовался этой идеей, а Лью подумала, что я наделала, ведь это не относится к моей профессии. Чтобы уладить вопрос и посмотреть, есть ли между ними взаимопонимание, она и Чен решили совершить поездку социального страхования, проехать на автомобиле от Пекина до столицы Тибета Лхасы. Путешествие длиной 1600 миль В течении которого 4 человека, Лиу и трое мужчин, ехали, скорчившись в тесной машине, оказалось более тяжёлым, чем ожидалось. В какой-то момент во время сильнейшего ливня у их водителя поднялась температура. И это было очень плохой новостью. Ни у Лиу, ни у члена не было водительских прав. Да они и не умели водить машину. Но им удалось проехать дальше. Самая тяжелая ситуация сложилась, когда они пересекали огромное малонаселенное тибетское плато в Западном Китае. На высоте 15 тысяч футов все трое мужчин в машине заболели. У них началась одышка, они лихорадочно хватали ртом воздух. Их надо было срочно доставить в ближайшую больницу и дать кислород. Лиу, в отличие от мужчин, чувствовала себя прекрасно. Тогда-то она и сказала себе «Я все смогу». LyO официально присоединилась к кэну в 2014 году. Через 2 года Uber пришла в Китай с намерением свергнуть DiDi с трона в её стране. Потратив 2 млрд долларов, Uber капитулировала. Тем не менее, уходя, она получила утешительный приз в виде акций DiDi. Сегодня DiDi в Китае ежедневно перевозит 27 млн человек. Ещё 3 млн перевозит её бразильский филиал. Теперь компания не только работает как агрегатор такси, но и занимается прокатом велосипедов, предоставляет лимузины с водителями и организует доставку еды. Китай представляет собой очень привлекательный рынок для агрегаторов такси. Дело в том, что в стране на 1000 человек приходится около 160 автомобилей, в отличие от 870 автомобилей на 1000 человек в США. Иметь собственный автомобиль в Китае это значит преодолевать многочисленные препятствия. Как уже отмечалось, в Шанхае из-за перегруженности дорог стоимость номерного знака для обычного автомобиля часто превышает стоимость самого автомобиля. Даже если вы владеете автомобилем, у вас будут трудности с парковкой в городах, не приспособленных для автомобилей. Всё это способствует развитию бизнеса агрегаторов такси в стране. Развивая свой бизнес в более чем 400 городах Китая, диди генерируют огромные объёмы данных о транспортных перевозках. который позволяет компании, используя собственные алгоритмы, работать с местными властями, помогая им регулировать транспортные потоки и бороться с пробками. Такой размах означает, что компания сталкивается с проблемами безопасности пассажиров. Есть пример гибели двух пассажирок. Сегодня ДД требует, чтобы водители обучались на курсах и сдавали более сложные экзамены. Компания усилила мониторинг каждой поездки. Она использует искусственный интеллект и машинное обучение, подготавливая свой бизнес к будущему. Транспорт, как отрасль экономики, будет меняться, сказала Лиу. И он уже меняется. Что касается Didi, то компания, которая оценивалась в 700 миллионов долларов в 2014 году, когда Лиу и Goldman упустили возможность вложить в неё деньги, через 5 лет стала стоить 62 миллиарда долларов. С его за 5 лет Каланик, наряду с другими, изменил лицо транспортной отрасли в мировом масштабе. Он делал это по-своему и весьма агрессивно. По словам New York Times, Каланик сделал Uber частью своего собственного имиджа. Но по мере того, как компания росла и становилась всё более известной, этот имидж создавал всё больше проблем. Его стали считать не только агрессивным, но и провокационным и деструктивным. В 2017 году проблем становилось всё больше. Компанию обвинили в сексизме и харассменте. Её отношение к водителям было оскорбительным. Google подала на неё в суд за кражу интеллектуальной собственности в отношении беспилотных автомобилей. Её обвинили в тайном и незаконном использовании программного обеспечения с целью введения в заблуждение регулирующих органов и нанесения вреда компании Lyft. В июне 2017 года Убер пригласила бывшего генерального прокурора Соединенных Штатов Эрика Холдера, который по итогам своей работы подготовил доклад, где содержалось 47 рекомендаций по улучшению культуры производства в компании. Через неделю пять крупнейших инвесторов Убер направили письмо Каланику, находившемуся в командировке в Чикаго. Содержание письма было простым. Каланик уволен. На его место пригласили Дару Хасравшахе, занимавшего пост исполнительного директора компании Expedia, занимающейся продажей туристических поездок в интернете. На сегодня индустрия агрегаторов такси вполне оформилась. Только на компанию Uber в мире работают 2 млн водителей, а само слово Uber приобрело статус глагола. Отрасль растёт по экспоненте. Только в Сан-Франциско доходы Uber составляли миллиарды долларов. По сравнению со 180 миллионами долларов доходов, получаемых обычными такси. В 2017 году Uber работала в 540 городах по всему миру, Lyft в 290 городах Соединённых Штатов. В стране сложилось дуополии. Uber занимает около 70% рынка агрегаторов, Lyft около 30%. В мире, помимо DiDi, появились другие крупные игроки. В Европе это компания Gett. В Индии Ola. Отрасль развивается так, что скоро её оборот может достигнуть 1 триллиона долларов. Но перед отраслью всё же по-прежнему стоит важнейшая задача доказать, что она может быть прибыльной. В мае 2019 года Uber вышла на биржу, при этом стоимость компании оценивалась в 82 миллиарда долларов. Но расходы Uber превышали её доходы. В ходе IPO стало очевидно, что компания теряет деньги. миллиарды долларов. Через полгода после IPO её оценочная стоимость снизилась до 47 миллиардов долларов. Конечно, это много для компании, которая 10 лет назад ещё не существовала, но точно не очень хорошо для тех, кто вложил деньги в IPO. Рыночная капитализация Lift также сократилась. Перед IPO она составляла 24 миллиарда долларов, после около 14 миллиардов долларов. Развитие отрасли может сломать сложившуюся за столетие модель продажи автомобилей для личного пользования. Старая модель уйдёт и уступит место новой модели нового образа жизни. Она получила название мобильность как услуга. Вместо того, чтобы покупать машины, держать их в гаражах, ехать на них на работу, оставлять на парковке и так далее, то есть использовать в течение 5-10% дня, люди вообще не будут ими владеть. Они будут покупать мобильность, когда она потребуется. Беспилотные автомобили могут ещё сильнее изменить ситуацию.